Глава 17. Спустя пару часов я попал зла как черепаха в душ. Горячей воды, разумеется, не было. Крым, чёрт побери. Холодные колкие струи мигом привели меня в чувство. Ну ты как? Подруга довольным голосом пропела мардворот, протягивая полотенце.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 — А может, ты у меня переночуешь? — Я мясо возьму, шашлыков сделаем. Поехали, а! Мордоворот с надеждой посмотрел на меня. Вечером к Зое зайдем, выясним обстановку, может, появились какие свежие новости. Я к пацанам на стрелку заскочу, а потом за тобой заеду. Утром привезу тебя обратно. В гостинице скучно, нечего тебе здесь торчать. Ну,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 по коридору. Ну, вот тебе и курортный роман. Усмехнулась я, подкрашивая ресницы. Знала бы Галька, во что выльется её совет. В холле гостиницы сидел Роман и читал газету. Ты что тут делаешь? спросила я. Слежу за твоей соперницей. Что подходящая минута, чтобы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 Может, тоже спустимся в ресторан, что-нибудь перехватим? Вообще-то, сегодня вечером я уезжаю на шашлыки. На шашлыки? Да. А чего ты чего так удивился? С тем амбалом, который поджидал тебя у гостиницы? С ним? Ты хорошо его знаешь? Второй день. Неприятный тип. Смотри,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 Усмехнулся Роман, доставая портмоне. Десятидолларовая купюра, сунутая метрдотелю, быстро разрешила все проблемы. Через 5 минут мы уже сидели за столиком на двоих и делали заказ. "Слушай, а ты уверен, что они здесь?" спросила я Романа, как только официантка отошла. Показав глазами на парочку в углу, Роман усмехнулся: "Во, на ней.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 Другое для них как шипучка из коммерческого ларька. Это ты про кого говоришь? Про своего возлюбленного, что ли? Про него. Дом Периньон они пьют. Бутылка идёт за 300 баксов. Будто реть можно. Да при таком курсе доллара я за 300 баксов подержанную копейку куплю, причём на ходу.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 Гости отдаю тебе последние деньги, последние ли. Во взгляде Романа сквозил не поддельный интерес. А он не такой просточок, каким хочет показаться, подумала я, ковыряясь в салате. Ведёт себя так, словно знает, что со мной произошло накануне поездки в Крым. Нет, нет, нет, нет. Это не может быть. Если всех подозревать, лучше вообще не жить. Ром, ты бы себе девушку какую-нибудь подыскал, пытаясь отвлечься от ненужных мыслей, брякнула я. Какую ещё девушку, Света? отрываясь от закуски, громко рассмеялся Роман. Впрочем, за тобой приударить я бы не отказался. Ну уж нет. Оба брал меня как липку, а теперь шур и муру собираешься разводить, подмигнула ему я. Я тебя не оттираю я, тебе помочь хочу. Такая красивая девушка, а сохнет почём зря. Только смотри. Сделай всё как положено, чтоб комар носа не подточил. И вовнуйся. В моей работе проколов не бываю.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 помешать нашему счастью. Ничто. Я сумею завоевать любовь дорогого мне человека, во что бы это мне ни обошлось. Кажется, у Блавацкой я читала, что в жизни не бывает случайных совпадений. Все идет по написанному задолго до нашего рождения сценарию. Встречи, расставания.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 Но во имя настоящей любви иногда приносят и не такие жертвы. Опустив глаза, я посмотрела на часы. Ты что? Ты рупишься? обиделся Роман. Нет. У меня много времени просто, аппетит портится, когда я вяжу эту парочку. Потерпи. Потерпи немного, скоро всё встанет на свои места.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 Удивилась я. Нет. Я пока не решил, но к завтрашнему дню придумаю. Смотри. Это кажется к тебе. Роман показал глазами вглубь зала. Обернувшись, я увидела продиравшегося сквозь толпу танцующих Марта Ворота. Све. А ехали мясо в машине, запыхавшись, произнёс он. набрал столько, что нам с тобой его за неделю не съесть, покосившись на Романа, мордоборотне одобрительно нахмурил брови. Ты что так рано? Ещё же часу не прошло. Торопился я, мчался к тебе на всех парах. Газ до упора вжимал, спидометр аж зашкаливало. А как ж твоя стрелка? Да я по-быстрому всё с пацанами решил, пожелав Роману приятного аппетита.